Лорен, прошу вас, придите сюда и арестуйте Теда за убийство и другие преступления. Я знаю, в этом штате действует смертная казнь. Он заставляет меня делать домашнюю работу по обществоведению. Когда закончу, попытаюсь выбросить эту кассету через щель в двери, куда кладут почту. Надеюсь, ее кто-нибудь найдет. Отправляясь в лес, Тед всегда берет с собой нож. Может, он сделает что-то плохое со мной, а может, я с ним. Но закончится все точно в лесу, где покоятся остальные. Мы погаснем, как небольшая свеча, оставив после себя лишь тихий мрак. Я, можно сказать, с нетерпением этого жду, потому что создана для боли и без остатка из нее состою. Иной цели, кроме как умереть, у меня нет. Он думает, что здесь я его не слышу, но это не так. Наверное, забывает о моем существовании сразу, когда закрывает дверь. Какой же он урод с этими своими дурацкими рецептами. Сэндвич с клубникой и уксусом придумал совсем не он. Это знаю даже я из кулинарной передачи по телевизору. Я слышала, как он говорил с кошкой о том, чтобы завести, подумать только дневник чувств. Вот же ботаник! Но эта мысль пришла мне в голову именно тогда. «Поэтому тот случай можно считать везением». «Нет, я не нахваталась знаний из книг, но придумывать планы все же могу. Магнитофон обнаружился в холле в шкафу, единственным, который Тед не держит на замке. Думаю, потому что там ничего нет, лишь кипы старых газет. Но я, найдя этот аппарат со вставленной в него кассетой, думала, вот он мой шанс». Сейчас я сижу здесь в темноте, готовая положить все на место, если он вернется. Лента действительно старая, с черно-желтой наклейкой, на ней что-то написано, заметки. Я ее даже не слушала и так знаю, что на ней. В груди вспыхивает острое чувство, от того, что я ее перезаписываю, мне становится хорошо, но вместе с тем и страшно. Интересно, а как живут обычные люди? которым не надо постоянно бояться, а может бояться все и все. О боже! Он идет!